Жирафа, колобок и два жирафа Колобок два жирафа Колобок два жирафа Здравствуйте, девочки и мальчики! Сегодня мы будем слушать продолжение спектакля о путешествии органавтов за золотым руном. Поставил спектакль театр «Перекресток» из Владивостока режиссер и автор музыки Сергей Рыбалко. Повествование в спектакле ведется от лица Орфея, героя древнегреческих мифов, великого певца древней Эллады. В прошлый раз мы остановились на том, что будущие путешественники наконец-то построили великолепный прочный корабль. Помогали им в этом все жители города Иолка, и даже сама богиня Афина Паллада поучаствовала в строительстве корабля. Мы готовились спустить на воду Арго. Так мы назвали свой корабль в честь его строителя, корабела Арго. Мы забавлялись боями на деревянных мечах. Мы упражнялись в стрельбе из лука одним словом. Мы готовились к походу. И вот этот день настал. «Геракл, сын Зевса», — сказали мы, — «стань нашим предводителем, как сильнейший из нас». Нас всех созвал Ясон, отвечал благородный герой. И клянусь учителем нашим Хероном, ему по праву и быть нашим предводителем. «Веди нас, Ясон!» – воскликнул Геракл. «Веди нас, Ясон!» – вторили ему мы все. Мы подвели под днища рго дубовые катки, и вот наш корабль уже покачивается на волнах. Мы принесли жертвы богам, и жертвы эти были благосклонно приняты. Мы загрузили на борт корабля припасы, пресную воду в амфорах, а ты ведь помнишь, учитель, никто лучше нашего ясона не мог подготовиться к дальнему путешествию. И под прощальные крики горожан налегли на весла. И вот уже Орго в открытом море. Мы подняли свой белый парус, и наше плавание началось. Рыбы и дельфины, поднявшись из глубин, сопровождали нас. А песни рождались сами собой. Ой, ты пенная волна, высока, сильна. Hvala što pratite Hvala što Мне напрасно были мои труды, клянусь, Стихсон. Что еще может так согреть сердце старого учителя, как весть об успехах его учеников? Герак, Ясон, Глей, Арфей. Ведь вы не могли поступить иначе. Вы обязаны были собраться вместе, и я рад. Я рад, что никто из вас не отказал Ясону в его просьбе. Продолжай, Арфей. Пожалуйста. Легко и беззаботно было поначалу наше плавание. Мы причалили к острову Лемонос и много дней пировали с хозяйками. Мы не знали тогда, почему на этом острове нет мужчин, но прекрасные хозяйки острова словно околдовали нас. О, любовь и злодейство! Как часто вы оказываетесь рядом! Жонны Лемнаса перебили своих мужчин, мужей и братьев отцов за их измены, и только появление молодых органовтов вырвало их из оцепенения. Многие из нас захотели остаться там навсегда. И Гераклу пришлось напоминать о цели нашего путешествия. Когда взошли мы на корабль и под плач Лемнянак вышли в море, идя гелиспонт мы достигли кизика там жили далионы потомки посейдо мы приняли участие в их битве с шестерукими великанами и помогли победить навсегда изгнав врагов из земли далионов они стали нам братьями а мы им о великие боги олимпа зачем вы позволяете судьбе такие злые шутки Вечером мы отплыли на север, ночью разразилась буря, ветер переменился и нас выбросило на берег. В полной темноте на нас напал сильный отряд. И пока розовая эос не окрасила воды и горы в цвета зари, длился жестокий бой. «О, утро! О, утро! Лучше бы ты не настала никогда!» это были, это были Далеоны. Они приняли нас за морских разбойников, а мы не узнали их в темноте. Долго рыдал Ясон Налубидым, им названным его братом юным царем Кизика. Мы были безутешны, своими руками убивали мы тех, кому только вчера принесли клятвы вечной дружбы. Три дня. Три дня мы приносили искупительные жертвы богам и справляли тризну по погибшим. Мрачнее тучи были наши лица, когда, наконец, мы вновь и уже навсегда покинули злосчастный кисик. Вскоре мы достигли мизии и дано было нам окончательно убедиться, что боги строгие и суровы к нам. Геракл со своим оруженосцем Гиласом отправился в лес. Сделать весло взамен сломавшегося Он не вернулся Пропал и Полифем, еще один из нас Мы не хотели этому верить Как же так? Ведь это сам Геракл Ни дикие звери, ни враги Не казалось нам, сами боги Не могут остановить его Но день шел за днем А наши поиски не давали результата И мы отправились на север Без Геракла, Полифема и Гиллаза Тяжело было на сердце у всех. Особенно у могучего Теламона, друга Геракла Ты нарочно поторопился с отходом, кричал он Ясону Потому что боишься, что Геракл отберет твою славу Грош цена тебе, Ясон, и ничтожна будет твоя слава В ужасе смотрели мы на разгоравшуюся ссору Как вспучилась морская вода И над поверхностью моря показалась голова морского бога Главка «Такова воля богов!» – сказал Клавп, ухватившись рукой за корму Арго. «Такова воля Зевса! Должен Геракл совершить двенадцать великих подвигов, находясь на службе у царя Эврисфея». Полифему и Гераклу велено отыскать Гиллоса, которого похитили лесные нимфы. Затем Геракл отправится к Эврисфею в Теринф, а Полифему суждено основать город в стране Халибов. «Такова воля богов!» — повторил главк еще раз. И его увитая водорослями голова скрылась в пучине моря. Ошеломленные... Долго стояли мы на палубе Арго. Обнял Теламон Есона и сказал, «Убей меня, сын Эсона, ибо не достоин я называться твоим другом». прости меня «Это ты прости меня, Теламон», — отвечал Есон, «ибо гордыня помутила мой разум и хвала богам, что вовремя они открыли нам глаза». Помирились Ясон с Деламоном, и мы сели на весла и в скорости достигли Вифинии, где сошли на берег, чтобы пополнить запасы воды. «Эй, вы, бродяги, убирайтесь отсюда! Никто не смеет высаживаться в стране бебриков, не приняв кулачного боя со мной, а миком царем этой страны!» Так прокричал нам с утёса огромного роста бородач. «А если вы трусы, и нет среди вас ни одного бойца, убирайтесь и забудьте сюда дорогу!» И долго ещё кричал на обидные слова. «Эй, ты!» – крикнул ему полидев к сын Зевса. «Клянусь, ты пожалеешь о своих словах! Спускайся-ка вниз!» «И посмотрим, кто кого!» Не знал тогда Полидевк, что всех своих противников убивал могучий и злобный Амиг ударом кулака. Но не знал и Амиг, что на этот раз его противником будет сын Зевса Полидевк, лучший кулачный боец всей Эллады. Перевязали они руки бойцовскими ремнями, и схватка началась». Долго длился их бой. И уже, казалось, Полидевк дрогнул. И гибель неминуема, но собрался сын Зевса с последними силами и нанес врагу сокрушительный удар. И рухнул на землю поверженный, амиг найдя свой конец. Вот так. Не рой, как говорится, в другому яму. Сам в нее и угодишь. хе Страшно закричали собравшиеся на берегу Бебрики И бросились на нас Схватились мы за оружие и вступили в бой И хоть не было уже с нами могучего Геракла Победа была занята Покинули мы недостеприимную страну Переправились через Пропантиду И вскоре достигли берегов Фракии О, Таламон, Пилей, горячие головы полных их сыновья Аякс и Ахилл бились на деревянных мечах, гела нет им доска за Корфея. Великими героями станут они, как бы вырстут. Великими воинами, но, но почему уже никто не хочет быть музыкантом? Или всяка стальский родник? Кто же расскажет их внукам о будущих подвигах Ахилла и Аякса? О мой, куда заведут смертных хитросплетения ваших книг? Куда, куда? известно куда. А что дальше-то, Орфей? Ведь не кончились ваши злоключения с этим глупым амиком. Как приняла вас Фракия? отличное места, скажу я вам. Кастальский родник в чистоте твоих вод я силу найду. Продолжить рассказ он терзает меня. Покоя лишает и сна радостен солнце блестящий восход И мрак подступает Средь ясного дня И пропасть без края видна Пожалуй, ко всему мы были готовы Отправляясь в путь Но в тот день Когда дельфины и рыбы вели наш корабль из лазурной гавани иолка, И пенный след отмечал наш радостный путь, Разве могли мы тогда предположить, Что когда-нибудь след этот станет кровавым? Продолжение спектакля о путешествии аргонавтов за золотым руном мы послушаем в следующую субботу в это же время. А если вы, ребята, захотите прослушать весь спектакль целиком, то разыщите звуковое приложение к детскому журналу «Колобок и два жирафа». До свидания.